Но это тот, прошлый я, так считал. А вот когда столкнулся в отрывке, понял, что не могу. Она играет Островского так, как его уже сто раз играли. Ну, в малом, например. Не то, что она сдувает с какой-то конкретной актрисы. Нет, она сдувает со всех актрис. И отрывок превращается в какой-то водевиль скользящий поверхностный. А тут еще Кирилл со своей говорильной. Ну, что за чепуху он несет? Валя, ты вся порыв. Взметнулась к нему, перепугана, сердечко бьется. А ты, Клим, ты серьезен. Ты сейчас Анна Каренина. Туда, под поезд, на самую середину и так далее. Кирилл, что это за ахинея? Раздается вдруг с порога голос эмочки Ну как она может сыграть, что у нее бьется сердечко? Ты, Ермакова, приподними задницу, будет вернее. Вскочи, вот тебе и порыв. А почему Клим должен изображать Анну Каренину? К таким явлениям мы привыкли. Когда Эммочка свободна, она является на Кирилловой репетиции и вмешивается, нисколько не стесняясь. Надо отдать ей должное, она нам действительно помогает. Приподнимись, приподнимись со стула. А уж что ты чувствуешь, ты сама придумывай. Я тебе говорю, действие, чувства твое дело. Клим, побеги, спотнись, упади. Сделай вид, что ты не упал. Ага, правильно. Вот этот сучок в полу тебя интересует, поэтому ты сел на пол. Репетиции с Эммочкой превращается в сплошной цирк. Она умудряется так все раскрасить, так обогатить движением, что если до следующего раза мы не забываем хотя бы половины, и тоже смотреть интересно. И ученический отрывок превращается в спектакль. Она возилась с нами весь академический час, а Кирилл, нисколько не уязвленный профессионально, смотрю на нее с гордостью, будто это он создал такое чудо природы, как Эммочка. Со звонком мы еще не кончили, но тут загрохотали кубы, и из кулисы вылез мастер. Мы все ахнули. Все-таки, знай Эммочка о его присутствии, она бы не рискнула вмешиваться в чужие дела. Хотя, может быть, и рискнула бы. Эммочку тоже надо знать. Но как мастер прятался, и давно ли? — Прекрасно! — как ни в чем не бывало, — закричал он. Эммочка потупилась и покраснела. — Умеет, оказывается, краснеть. — Мне надо с вами поговорить, — сказал ей мастер, потом повернулся к Кириллу. — И с вами тоже. — Бедный Кирилл! — вздохнула рядом Лаура. Я обернулся на ее вздох, и наши глаза встретились. Последнее время мы часто встречаемся глазами, хотя раньше я домогался этого еще сильнее, но она не смотрела на меня даже не, взначай, не только в глаза, вообще в мою сторону. Болячка на губе. круги под глазами, недавно она переболела гриппом, платьице какое-то черненькое не в ее вкусе. И мне вдруг так стало ее жалко, как я никогда никого не жалел. Мне захотелось сказать ей, чего ты Кирилла жалеешь? Он не пожалеет. Это ты, бедная. Болела моя бедная. Лежала себе и думала. Горько тебе было думать. Горько, знаю. И она вдруг улыбнулась, смущенно, будто я и вправду сказал ей эти слова. Остановилась и продолжала смотреть на меня. Я тоже стоял и смотрел. Все налетали на нас, спотыкались, а мы стояли и смотрели друг на друга. Она все так же глупо улыбалась, а уж что творилось с моим лицом, не знаю. Мы остались вдвоем в дверях аудитории. Не помню, сколько это продолжалось. И вдруг нам подбежал Игорь и сказал, «Клим, слышь, Клим, у Витьки Лагутина вчера умерла мама. Та не пришла. Ты сделал свой отрывок, иди к Витьке. Там надо помочь». Я как-то глупо пожал плечами, все еще глядя на Лауру. Вот, мол, что же делать, мне надо идти. И только тут до меня дошло то, что мне сказали. «Мама». Я вспомнил, как Витька мечтал, что возьмет маму из больницы, и они будут жить все вместе. Мама, Таня, Танин сын и он. И именно в последнее время он все больше говорил об этом. — Я тоже пойду, — просто сказала Лаура и протянула мне руку. — Сегодня до меня очередь не дойдет. Потрясающий мартовский день был на улице. Пронизывающий, светлый, яркий скопелью. Я шел, держа за руку Лауру, свою девушку, и торопился по странному делу. Несколькими днями раньше я бы еще подумал, имею ли я право помогать.